День и без того выдался отвратительный. Так зачем же делать его еще хуже? Он откроет эту чертову коробочку позже. Сунув подарок в карман, Джек повернулся к лестнице. Поднявшись на палубу, он оглянулся на Гибралтар, подавив в себе чувство сожаления. Ему казалось, что его во второй раз списали на берег, отрезав от прошлого, которое составляло всю его жизнь. В этот момент, радостно приветствуя хозяина, к нему подскочил Элвис. Джек опустился на корточки и принялся ласкать пса, который восторженно помахивал хвостом. — Слава богу, что есть вещи, которые не меняются. — Ты ведь никогда не выбросишь меня за борт, малыш! — проговорил Джек, вложив в эти слова всю свою обиду на ВМС. 19 часов пятнадцать минут. Овальный кабинет Белого дома. Вашингтон, округ Колумбия. Лорен Снэйп развалился в кресле, и размышляя над достижениями последних дней. Его план взвалить вину за гибель президента США на китайцев работал как часы. Николас Разиков доказал, что умеет быть преданным другом и ловко манипулировать средствами массовой информации. Чуть раньше нейф просмотрел черновик письма на имя китайского премьера, подготовленной госсекретарем. Это был серьезный документ. Почти объявление войны. В каждой фразе нейф узнавал стиль Разикова. «Никаких компромиссов, скорое возмездие, жесткие меры». Нейв с удовольствием подписал документ. «Пускай косоглазые ощутят тяжелую руку американской дипломатии. Дипломатии, за которой стоит самая мощная в мире военная машина». Короткое письмо означало конец политики прихлебательства, которую проводила администрация бишепа Это был, так сказать, предупредительный выстрел. Нейф откинулся на спинку кресла и оглядел овальный кабинет перед его администрацией. Некоторое время Нейф забавлялся этой мыслью, смакуя свой новый статус, но от этого приятного занятия его отвлек стук в дверь. — Войдите, — рявкнул он. Вошедшим оказался его личный помощник, тощий паренек, лет 20 с небольшим, имя которого Нейф никак не мог запомнить. — В чем дело? — отвесив полупоклон, парень робко доложил. — Сэр, пришли директора ЦРУ и глава агентства по чрезвычайным ситуациям. — С чего бы это? — подумал Нейф. — Он не назначал ни одному, ни другому, но не отправлять Джек во свояси. — Пригласи, — велел он, выпрямившись с кресле Парень попятился распахнул дверь, приглашая посетителей в главный кабинет страны. Первым вошел Разиков и на правах завсегдатае овального кабинета указал вошедшему вслед за ним Джекобу Филдингу, руководителю гражданской обороны США, наряд кожаных кресел, стоявших вдоль стены. Сутулый пожилой мужчина с внешностью книгачея и усталым лицом тащил целую кипу каких-то бумаг, зажав их подмышкой. «Господин президент», — заговорил Разиков, — «я полагаю, вы должны это увидеть». Директор ЦРУ указал на диван и стулья вокруг старинного кофейного стола, на котором уже раскладывал свои бумаги филдинг. «Не откажитесь присоединиться к нам». Грузный Нейв с глухим ворчанием поднялся из кресла и обошел стол. «Уже поздно, Николас. Это не может подождать? Утром стоит свое обращение к нации, и я не хочу, чтобы у меня был усталый вид». В утренних новостях о гибели борта номер один американский народ должен видеть энергичного и уверенного человека. Разиков немного склонил голову и почтительно проговорил. — Я все понимаю, господин президент, и приношу свои извинения. Но то, ради чего я осмелился побеспокоить вас, может в значительной степени повлиять на ваше завтрашнее обращение к нации. Нейв устроился на диване... В этом уголке кабинета, где обычно проходили неформальные встречи. Эд Разиков и Филдинг на стульях. Только теперь Нейв сообразил, что глава АЧС держит не просто бумаги, а карты. — Ну, чем пожаловали? — осведомился он, подавшись вперед и глядя, как Филдинг раскладывает свои карты на столе. — Самые свежие новости, — ответил Разиков. — Например... Как вам, безусловно, известно, АЧС изучает причины волны землетрясений, имевших место восемь дней назад. Учитывая катастрофические последствия и разрушения, детализированная информация с западного побережья поступала с большим запозданием.